Глава 18. Последствия высвобождения силы. Почва начала дрожать спустя примерно полчаса после того, как мы выбрались на поверхность. Лина осталась внутри. Я даже волноваться начал, но сейчас, наконец, успокоился. Проход, заваленный глыбами, затрещал. Сквозь небольшие трещины начали просачиваться лианы. В какой-то момент они увеличились и разрушили преграду. Лина вышла к нам, но не в своем обычном виде. Заметив девушку, Хикарит с Шероном приготовили оружие. Они банально испугались. Даже Аура отступила. Ну, а я выскочил вперед и замахал им руками. — А ну, спокойно! — рявкнул, разозлившись. — Понимаю, что истинный облик феи может испугать, но зачем же так критично? Развернувшись к подруге, улыбнулся. Она ответила тем же, проигнорировав прочих. Волосы продолжают ярко светиться. Рожки на лбу увеличились и уже кажутся настоящими демоническими. Крылья за спиной поблескивают, но неравномерно. Лишь приглядевшись, заметил многочисленные мелкие рваные раны. Хвост также пострадал. Он сейчас опущен к земле, подрагивая. Засохшая кровь осталась на конечности, омрачая зеленый оттенок. Все тело также в крови. Несколько когтей обломаны. Уверен, пострадала Лина не из-за демонов, а во время попытки выбраться или избежать завала. «Артур!» — обнял ее, прижав к себе. Лина охнула, а после закрыла глаза. Все атрибуты начали испаряться. Рожки втянулись в тело, крылья растворились, Хвост уменьшился, также втянувшись. Руки приняли нормальное состояние. Пальчики снова аккуратные, такие женственные, пусть и покрыты красной массой. Восстановление закончило свое дело, на линии не осталось ранений. — Как же я рад, что ты в порядке. — Прости, перестаралась. — Дурочка, сколько раз говорил, чтобы была осторожна. Еще не хватало потерять тебя. В какой-то момент нас отвлекли. Хикари подошла ближе. Эта несносная девчонка сейчас ведет себя крайне спокойно. Мало того, остановившись в пяти метрах, она поклонилась. — Вы ведь древняя фея природных катастроф? Позвольте поблагодарить за работу. — Брось, — хмыкнула зеленоволосая, качнувшись. Она потратила много магической энергии, и на восстановление нужно время. — Приму разве что вкусный ужин. — Все-таки я выполнила вашу работу. С радостью куплю все, чего пожелаете. — Какая ты покорная! — усмехнулся я. — Зайка, ну что ты меня позоришь? — Хикари засмущалась, отведя взгляд. Теперь уже посмеялись все. Но недолго. Ситуация не благоволит. Я чувствую их страх. — Ладно еще Шерен с Хикари. Но то, что Аура сдерживает дрожь и отводит взгляд, даже немного расстроило. Она в ужасе. Вплоть до возвращения в город и расхода по комнатам больше никто не поднимал темы случившегося. Хикари сказала, что вечером обязательно позовет нас на ужин, а пока ей нужно отдохнуть и связаться с начальством. Вернувшись в свою комнату, придерживая Лину за руку, взглянул на эльфийку. «Будь добра, прогуляйся». «А?» — она вскинула бровь, нахмурившись. «Я тоже устала и...» «А ура!» — повторил более грозно. «Прошу тебя, уйди ненадолго». «Ладно». Вздохнув, девушка покинула комнату. Мы остались наедине. Только сейчас Лина расслабилась. Волосы снова начали светиться. Магическая энергия подскочила настолько, что мне даже дурно стало». А после девушка опустилась на колени, тяжело дыша. Она словно заново начала дышать. Сжав женскую руку в своей сильнее, также опустился. Дурында сколько раз говорил сдерживаться, а если бы окончательно потеряла контроль. Прости, Артур, там было так весело. Многочисленные демоны, тот мужик. Но я все равно сдержалась. Как бы не было весело и страшно. — Знаю. Разойдись ты на полную, уничтожила бы все в радиусе 20 миль. И это как минимум. — Сколько потратила? — Больше половины. Покачав головой, поднял девушку на руки. Она вздрогнула, ухватившись за меня. А после уложил ее на кровать. — Отдыхай. Тебе нужно восстановиться. — Тебе же интересно, да? — улыбнулась фея. — Интересно, что еще там было? — Да, но... Я его почувствовала. Услышав эти слова, сглотнул. И? Где он? Мы в правильном направлении. А еще я почувствовала ее. Но слабо. Не могу сказать, где она. Цыкнув, Лина схватилась за голову, зажмурившись. Накрыв ее одеялом, уселся на соседнюю кровать. Не прошло и нескольких минут, как фея уснула, начав тихо сопеть. Сейчас... Это единственное, что может помочь. Смогла, значит, почувствовать их. Древние феи обладают одним особым навыком. Изначально ведь они не должны были связываться с людьми, а потому и ограничений в силе у них не было. Подобную защиту эти существа развили сами, чтобы сосуществовать с людьми и с теми, кому решили подчиниться. Но в моменты, когда они используют большую часть своей силы, Энергия выходит из-под контроля. Проще говоря, если разойдутся, то не смогут себя контролировать и вернуться к истокам. Изначально у них одна цель — устранять своих врагов и врагов человечества, невзирая на меры безопасности этого самого человечества. Но есть еще одна особенность. Снимая защиту с души, феи принимают истинный облик а также начинают чувствовать своих братьев и сестер. Когда Лина начала буйствовать, она смогла ощутить энергию Куда и Элизы. Выполнила роль этакого компаса. Если бы полностью вышла из-под контроля, ощутила бы вообще всех древних фей. С одной стороны, полезно, очень полезно. Но вот с другой, ее никто не сможет остановить, кроме другой древней феи и, возможно, Габриэля. В таком состоянии Лина не обратит внимания даже на меня. Убьет, не задумываясь. Наверное, частично поэтому я, как ее господин, могу использовать лишь часть силы феи. Они ведь и сами сдерживаются. Сидя и раздумывая об этом, услышал скрип двери. Аура вернулась. Девушка тихонько зашла в комнату и, взглянув на Лину, подошла ко мне, сев рядом. Как и думала, ты просто хотел, чтобы она уснула. А еще, чтобы сказала тебе что-то. Да, но... Прости, сейчас я не могу. Забудь. Перебила, улыбнувшись. Главное, что Лина в порядке. Впервые видела ее в таком состоянии. Скажи, что это было? Ну, хвост и крылья. А еще рога, и это жуткая энергия. Истинный облик древних фей. Что-то вроде боевой формы. Все части тела впитывают магическую энергию. «А ты так не можешь?» «Ну, когда она в тебе?» «У меня ограниченное количество силы Лины. Но в прошлом случались моменты, когда я доходил до границы и даже выходил за них. Это опасно. Можно умереть. Охо. «Сила древней феи полностью не подчиняется даже ей самой. Я могу выйти за рамки, но закончится это плохо. Для всех». «Пойдем. Пусть выспится». Закрыв дверь снаружи, мы спустились на первый этаж. Уже здесь заказали выпивку. Нервы ни к черту. Я не хотел, чтобы Лина пострадала. Пусть она это скрывает, но сильно устала. Даже ее первоначальные раны говорят об этом. Ну а лианы, что вырвались из горы, подпитывая фею энергией, вообще забыть невозможно. Признаюсь, был момент, когда я подумал, что все закончится плачевно. Хорошо, что этого не случилось. Слова Лины также не дают покоя. Мы идем в верном направлении. Куда ждет? Понимаю, что наше сражение нельзя будет сравнить с тем, что случилось в прошлом. Фея хочет меня проверить. И все же, что потом? Одолею Карлоса, вернусь к Кинаре и узнаю о фее всезнаний. Это, конечно, при условии, что лжегерой правда знает о ее местоположении. В противном случае мы вернемся к началу. Убить таких, как Кинары не получается. Они все равно вернутся. Дайн нужен мне позарез. Но не только для этого. Хочется узнать и о себе, и о том, кто создал существ, пришедших... В наш мир.